Глава 9 Атаки Реев проводились по всей Вселенной практически одновременно. Не миновало это участие цивилизацию птицеподобных клет. Проживали они на планетах с атмосферой самого разного состава и комбинированной поверхностью. Суша, вода, горы, равнины, леса и пустыни. Жили везде. Имели военный флот. Поддерживали торговые отношения со всеми, и занимали звездную систему Тер со столичной планетой Белень. Руководил цивилизации вожак стаи Рел, огромная белая птица, отдаленно похожая на орла. Цивилизация довольно добродушная, но достаточно воинственная. Известия о вторжении приняли с настороженностью и недоверием. Но время и события расставили все по своим местам. Сомнения отпали, вселенная атакована, как оказалось, цивилизация Реев. Вожак провел переговоры со всеми цивилизациями и выяснил, что атаковавшие смогли покорить три цивилизации — Трионов, Великанов и Лонов. С биномами у них вышла осечка, те смогли отбить все атаки. Командующий королёв, которого Рел знал лично, подтвердил худшие его прогнозы, что за первой волной вторжения последует вторая — и для отражения нужно объединиться. Он согласился. В прошлом удавалось выстоять исключительно благодаря такой тактике. И все бы ничего. Возможно, удалось бы создать объединенный флот и остановить вторжение. Но, увы, не хватило времени. Вторая волна вторжения началась очень быстро. Вскоре в центральной звездной системе стали открываться порталы, выпуская несметное количество боевых кораблей. Так ему, по крайней мере, казалось. Но флотов рейев на его направлении всего два. Министр обороны Одун отдал приказ приготовиться к отражению атаки. Вожак РЛ не стал собирать совещание. Итак, все понятно. Нужно работать. Одун, передаю тебе все полномочия. Организуй оборону и отрази нападение. Задействуй и планетарную, и орбитальную обороны Слушаюсь. Одун — бессмертный и бессменный министр обороны на протяжении тысяч лет. В прошлом возглавлял Объединенный Вселенский флот. А теперь вот приходилось применять весь свой боевой опыт на практике. Немешко я объявил совещание с командующими флотами. Те горели желанием вступить в бой. «Друзья, настала пора показать, на что мы способны. Настала пора защитить нашу цивилизацию». Драться придется самим, помощи не будет. Рэй ведут массированное вторжение на все цивилизации одновременно. Многие цивилизации уже пали, но мы отстоим свою независимость. На эту патетическую речь послышался победный клёк от всех командующих. Министр, мы выполним свой долг и защитим нашу цивилизацию. За всех проклекотал командующий первым флотом Луж. Очень на это надеюсь. Теперь к делу. Флоты Рей вышли из порталов и перегруппировываются. Вторжения будут производить двумя флотами. Общая численность кораблей этих флотов больше, чем наша. Но такой факт не должен нас останавливать. Мы помним, что воюют не числом, а умением. Командующий первым флотом встречаешь Рэйв по фронту. Командующий вторым флотом Зэнь атакуешь Рэйв с правого фланга. Командующий третьим флотом. Чеш, атакуешь с левого фланга. Ваша задача остановить первый флот РФ. Есть вопросы? Командующие задали уточняющие вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы. Чеш прокликотал. Министр, к примеру, мы остановим РФ. Что дальше? Дальше только одно. Бить, бить и бить врага до последнего вздоха. Определившись с первым направлением удара Реев, Одун перешел ко второму флоту Реев, который нацелился на обратную сторону планеты Белень. Получалось, что Реи атаковали столичную планету с двух сторон. Понятно почему, чтобы растащить флоты атакующих. «Здесь ничего не поделаешь», и Одун продолжил. С первым направлением разобрались. «Теперь второе. По центру планету защищает флот Ура». С правого фланга флот «Мелка», и с левого — командующий юкол По флангам от планеты располагаются два резервных флота командующих «Плина» и «Мина». Резервным флотом вступать в бой только по моей команде. Все понятно? Вопросы есть? Вопросов поступило много. Совещание затягивалось. Удун посмотрел на часы, соскочил со своей командной жердочки с клёкотом. Закончили обсуждение, занимайтесь флотами и подводите их по определенным вам координатам. Времени нет, скоро атака. Теперь все зависит от вас. Пикируйте на врага и бейте. Охота началась. Сказал про охоту не зря. У птиц подобных клет очень развиты инстинкты, а инстинкт охоты основной. И здесь все понятно. Поднимать корабль над противником и атаковать сверху — Излюбленная тактика. Экипажи клет выдерживались запредельные нагрузки при виражах и маневрировании. Делали это на немыслимых скоростях для остальных цивилизаций. Все дело в их биологическом устройстве. Они привычны к перегрузкам от природы. На охоте приходилось лететь на огромных скоростях, пикировать и резко взмывать. Перегрузки в такие секунды увеличивались десятки раз. Поэтому звездолёт клет летали замысловато, не обращая внимания на гравитацию и перегрузки. Реон Годл вывел флоты на атакующие курсы. В его боевой группировке всего два флота. Почему так мало, он не знал. Возможно, потому что разведка посчитала эту цивилизацию слабой. Он решил атаковать с двух противоположных сторон. Расчёт простой. «Захватил столичную планету, значит, выиграл битву». Клет, судя по всему, это понимали и готовились к битве. Готл внимательно изучал показания тактического фрейма. Клет готовились его встретить на встречном курсе. Один флот по центру, два по флангам. Разнообразием его не баловали. На втором направлении удара такое же построение. Удивлял и настораживал один момент. Два флота резерва – очевидный и очень тревожный фактор. Вообще известно. Тот, у кого остаются резервы, тот и побеждает. У Годла не было резерва. Он задумался. Фактор угрожающий. С одной стороны, можно и проиграть битву. С другой, подавляющее численное превосходство давало почти полную гарантию победы. Он знал, как билась цивилизация биномов, которую должны были взять флоты первой волны Реев. Не взяли. Более того, нашли там свою гибель, все пять флотов. Ситуация требовала проявлять осторожность. Годл пытался, но близость победы пьянила. Он отверг доводы рассудка. При всей очевидности риска такой стратегии решился на неё, Распылил силы на два направления — посчитав, что их достаточно, и приступил к атаке с двух направлений. Флоты ускорились и пошли в атаку. Ближайшее будущее покажет, кто выбрал тактику лучше и кто победит. Флоты вышли с двух сторон планеты на дальнюю дистанцию и сделали первый залп. Клет отреагировали вяло, отстрелив часть боеголовок. Часть ушла в молоко. Флоты «Реев» продолжали наступать, сокращая дистанцию и поливая флоты «Клет» огнем. Те успешно маневрировали и очень экономно расходовали боезапас, отстреливая только те боеголовки, которые угрожали попаданием. Такая тактика несколько обескураживала «Реонов» «Реев». Но они продолжали сближение, выходя на короткую огневую дистанцию. Но и здесь «Клет» проявляли чудеса изворотливости Уходя от боеголовок противника, корабли «Клет» отличались от кораблей «Рэев» прежде всего маневренностью. Как птицы в Поднебесе могли мгновенно менять курс, так и их корабли могли выписывать немыслимые кульбиты благодаря мощным маневровым секциям, установленным по всей поверхности корабля. При маневрировании могли отрабатывать под разными углами, меняя курс самым немыслимым образом. Возникает вопрос. Как в таком случае решать вопрос силы тяжести, которая возрастает многократно при почти мгновенной смене курса? Ответ прост. Клет – птицы и выдерживает гравитацию в больших объемах, чем другие биологические виды. Однако, несмотря на природную приспособленность к мгновенной смене силы тяжести, все корабли оснащались антигравитационными генераторами. Вместе с природной приспособленностью клеток к таким перепадам получалось летать в космосе, как в атмосфере. То, чего не знали и не предполагали Реи. Годл следил за атакой и отмечал некоторые несоответствия в боевых действиях. Снаряда выпускалось много, но они поражали пустоту. Это как стрелять по чайкам из винтовки. Попасть невозможно. Не потому, что вы плохо целитесь, нет. Просто «Чайка» в последний момент уходит от пули, чуть меняя курс. Невероятное чувство и реакция. То же самое происходило и с кораблями «Клет». В последний момент они уходили с курса ракеты или торпеды. Годлу даже пришло на ум сравнение флота «Клет» со стаей птиц, которые, казалось носились по пространству беспорядочно. Однако это было не так. Они соблюдали четкий порядок, понятный только им. Пока Годл испытывал только легкое беспокойство. Атака проходила по плану с обоих направлений. «Рион» второго атакующего флота «Берг» атаковал как под копирку. Только, в отличие от «Риона» ударной группировки, не обладал абстрактным мышлением и очень удивлялся, почему не может попадать по кораблям клет. «Он старался и приказывал боевым палубам лучше целиться», Расстояние между флотами быстро сокращалось. Вот уже пройден рубеж короткой огневой дистанции, и корабли сблизились настолько, что могли вести бой своими орудийными комплексами. Здесь снова существовала разница. Если Рэй привыкли вести огонь по статичным целям, потому что в космосе быстро курс не поменяешь, то здесь все по-другому. Корабли Клет бешено меняли курс, Летая, оказалась совершенно беспорядочна и бессистемна. Флот Берг отратил свой боевой ресурс пустую. Странно, но Рэй не могли понять, как воевать с Клет. Не могли приспособиться к их манере вести бой, и в то же время не могли навязать свою. Как только корабли сблизились и Рэй решили, что настала пора вести батарейные дуэли, традиционно приступили к этому. Главные калибры на боевых палубах вели огонь по кораблям клет и все время мазали, попадая лишь изредка. Одун внимательно наблюдал за атакой РФ. Они атаковали традиционно, не учитывая летных особенностей их кораблей и не учитывая их тактику. Отстрелялись с дальней дистанции в молоко. Потом средняя дистанция с тем же результатом... и на ближней дистанции подбили несколько кораблей. Но это не фатальная потеря. Командующий флотами «Луж» и «Ура» проявляли чудеса изворотливости. Корабли флота выписывали неимоверные кульбиты, как будто они находились не в космосе, а в атмосфере планеты. А тем временем командующий луш принял решение о том, что настало пора атаковать. Хватит уворачиваться от огня противника, и бросил клич флоту «Стая». «В атаку!» Его призывный клёкот пронёсся по всем кораблям флота, и началось невообразимое. То, что они проделывали, нарушая все мыслимые и немыслимые законы, до этого казалось детской забавой. Теперь началось основное действо. Корабли резко прибавили скорость и закрутили невероятную карусель, атакуя корабли флота Реев, казалось, со всех сторон. Нанося смертельные удары, Уворачивались от ответного огня и снова атаковали. К таким скоростям Реи готовы не были и просто начинали проигрывать бой. Их численное превосходство перестало играть решающую роль. Пространство заполнялось обломками кораблей. Реи несли ощутимые потери, тогда как флот Клет отделывался легкими попаданиями. Ситуация с атакой на втором направлении складывалась еще более удачно для Клет. Флот «Ура» не стал ждать приближения «Реев» на близкую дистанцию, а ринулся в атаку на встречном курсе. Корабли постоянно меняли высоту и курс. Можно сказать, рыскали по пространству, неумолимо приближаясь к врагу. «Реи» вели огонь очень неэффективно. Как только сблизились достаточно, «Клетт» начали раз разить корабли со всех сторон, отскакивая и уходя с курса и атакуя снова. Реи несли потери, которые становились фатальными. Пространство заполнялось обломками, и они мешали вести бой Реям. Что касается клет, то обломки, наоборот, помогали. Они легко маневрировали среди них и наносили разящие удары. Вот он наблюдал за боем и понимал. Забрежила победа. Нужно нарастить усилия. И отдал команду фланговым флотам Зеню, Чешу, Мелку и Юклу, атаковать, зажимая таким образом флот Реев в пространственный мешок. командующий выполнили приказ министра, и дальше началось просто уничтожение флота Реев, которое длилось несколько часов. Вмешательство флотов резерва не потребовалось. Победа. Победа полная и безоговорочная. Вот он доложил Челлу, тот поздравил министра, потом вышел на связь со всеми флотами и издал победный клич вожака стаи. Экипажи издали ответный клич. Пленных не брали. Уничтожили оба флота Сбежать никому не удалось. Сами тоже понесли потери. Но не критические. Победа далась достаточно просто. Тактика, которую применили Клет, оказалась выигрышной. Главное, конечно, крылось в их птичьей физиологии, образе мышления и выносливости. Запредельная маневренность сыграла ключевую роль в победе. «Орион» и «Годл» и атаковали по классической схеме, но происходящее в схему не укладывалось. Корабли «Клет» на скоростях выделывали необычные кульбиты, как будто они находились не в космосе, а в воздушном океане. Операционная система и экипажи не успевали отслеживать корабли «Клет». Соответственно, эффективно вести огонь тоже. В свою очередь «Клет» вели огонь точно и выводили из строя один корабль за другим. Вскоре их количество сравнялось, а потом и вовсе кораблей Реев стало меньше. Реоны запаниковали. Появилось желание отступить, но куда отступать, когда закрутилась карусель ближнего боя? Никаких классических схем неторопливого ведения огня на дистанции. Клет атаковали со всех сторон и быстро уходили с линии огня. Оба Риона поняли — это их последний бой. Они недооценили цивилизацию клет и поплатились потерей двух флотов. Реон Годл установил связь с Торионом Астолом и доложил, что они проигрывают битву флотом клет Флоты цивилизации «Клетт» оказались намного сильнее, чем мы думали. «Не количественно, качественно выше, маневренные. Из-за этого мы проигрываем. Отходите, перегруппируемся и нанесем повторный удар». Приказ выполнить не могу. Флоты перемешались, ведется позиционный бой. Нам не открыть порталов, клет не дадут. Прощайте, командующий, прошу простить за то, что подвели. Он оборвал связь. Вскоре его флагман и флот Рейф перестал существовать, как и флот Берка.